Глава третья. Гекльберри В воскресенье в десять утра по местному времени мы с Доном, стоя на самой высокопоставленной в буквальном и переносном смысле пассажирской палубе парохода, молча наблюдали церемонию отплытия. Она такая же, как и в любом порту. Чьи-то проворные руки снимают канаты, которыми подтянут к причалу пароход, плеск воды у ватерлинии, Здесь он еще громче от взбивающих в воду лопастей двух огромных бортовых колес. Пассажирская толчья на палубе, провожающие на причале, возгласы на английском и французском, и вот уже пароход поворачивается боком к берегу. Мы с Мартином приоделись специально для высокопоставленной палубы. Дон в новенькой клетчатой куртке с красным платком на шее. Я в скромном синем сюртуке и светло-сером цилиндре с твердыми, как железо, полями. Ничего, кроме каюты первого класса, мы достать не смогли. Второй и третий были проданы. Оказывается, еще накануне. Ключи нам выдал Стюарт, не очень уважительно нас встретивший. Должно быть, наше новое платье все же недостаточно соответствовало высокопоставленной палубе парохода. Да и багажа у нас не было. Так что не знаю, за кого он нас принял. За гастролирующих шулеров или охотников до серебряных слитков, только вчера погруженных в трюм парохода. Мы видели эту погрузку. Полицейские с автоматами выстроились на причале вплоть до бортовых дверей трюма. Другие полицейские без оружия тащили один за другим небольшие, но, надо полагать, нелегкие ящики со слитками. Полицейских было много. Своими зелеными мундирами, строгой выправкой они скорее походили на солдат, а четкости их движений могли позавидовать даже профессиональные грузчики. Сейчас полиции на пароходе не видно. Но поскольку на кормовую палубу, где находится верхний люк серебряного трюма, никого не пускают, значит, все они там. «Я иду к корме». Рыжий матрос в тельняшке преграждает мне путь. Дальше нельзя, запрещено. Покорно бреду назад вдоль борта, рассматривая гуляющих пассажиров. Женщины в длинных шелковых платьях и соломенных копорах с цветными бантами у подбородка. Мужчины в аккуратных, как у Мартина, курточках или цветных камзолах, как у меня, только из лучшей материи. И лучше сшитых — на ногах или узкие шевровые ботинки или длинные шнурованные башмаки, какие до сих пор носят в Канаде и Северных Штатах Америки. Старый джентльмен, прогуливающийся с красивой девушкой в голубом платье, посмотрел на меня слишком внимательно. Я даже оглянулся, заинтересованный. Оглянулся и он. Взгляды наши встретились. «Вероятно, сбит с толку моим сходством с каким-то своим знакомым», — подумал я. Мартина нахожу в каюте. Он лежит на койке и дымит сигареты явно местного производства. Я осматриваю каюту. Древняя обивка, вот-вот рассыплется шелк. Древние, хотя и начищенные до блеска медные ручки и стертый коврик под ногами. «Давненько существует старина Гек, сочувственно говорю я. У них есть и винтовые суда», — откликается Мартин. «Ходят до Ойлера и каких-то островов в океане. Кто-то рисковал уплыть и дальше, но не вернулся. Другие вернулись, не обнаружив других континентов. Здешние карты изображают город как единственное государство одного материка, окруженного океаном». Кстати, городом называют и столицу, и все государство. Может быть, это действительно так? Но откуда Мартин знает об этом? От корабельного механика. Охотно поясняет он. Познакомился с ним в баре. Я прикинулся человеком, не постигшим основ науки и техники. В городе таких много, школ не хватает. Оказывается, здесь и двигатель внутреннего сгорания открыли. Только автомобили делают кустарно. В маленьких мастерских, как у нас некоторые гоночные машины. Чертовски они дороги, я о говорю. Только миллионеры и покупают. Значит, и миллионеры есть. Говорит, есть. Все-таки шагнули вперед за полсотни лет. Даже бипланы строят, как братья Райт. Тут, пожалуй, и мне работенка найдется, как не как бывший летчик. Стук в дверь. Стюарт вежливо приглашает нас к обеду. В кают-компании так же шумно и пестро, как и на палубе, официанты в белых сюртуках, похожие на санитаров в больничных халатах, принимают у нас и у соседей заказы. Кормят отлично. Румяный бифштекс с поджаренным мелко настриженным луком, рыба под белым соусом, розовое терпкое сухое вино Эдем. Два места за нашим столом свободны. Рядом останавливается уже приметившийся мне седой джентльмен с белокурой девушкой. Случайно или нарочно? Не разрешите ли присоединиться к вам, старику с дамой? Мартин, даже не взглянув на меня, вскакивает, предлагая девушке стул. Будем только рады, мадмуазель. Мисс, поправляет она. Мисс Стил или просто Минни. Это мой дядя сенатор Стил. Последние слова. Она произносит подчеркнуто, вероятно, полагая, что они не могут не произвести впечатление. Но ни фамилия, ни положение сенатора в первый момент не вызывают у меня интереса. Я встаю и любезно кланяюсь элегантному старцу. К вашим услугам, сенатор, Джоршану, Дональд Мартин, след за мной представляется Дон. Разительная перемена происходит вдруг со спокойным сенатором. Он весь как бы освещается изнутри. Я так и думал, джентльмены. Вы оба — дети или внуки моих старых друзей. Совсем как они в молодости так похожи. И даже имена те же. А ведь Сану и Мартином мы были в подполье. И вместе освобождали город от тирании Корсона-Бойла. Только потом они куда-то исчезли. Куда? И он задумчиво добавляет после минутной паузы. Так же странные непонятные исчезли, как и появились у нас. Вот эта пауза и помогла мне симпровизировать ответ. Признаться, сперва я растерялся. Ведь то был Джемс. Стил, первый человек, которого мы встретили 50 лет назад в этом мире, тогда еще двадцатилетний юноша, добрый и верный товарищ. Но не мог же я сразу сказать ему правду. Требовалось время, уединение, взаимное доверие, взаимное понимание и, главное, воображение для того, чтобы поверить, чтобы попытаться осмыслить непостижимое. Я нашелся. Вы не ошиблись, сенатор. Но боюсь, что объяснить все сейчас мы не сможем. Это не застольная беседа. Лучше мы с вами встретимся после обеда, скажем, вдвоем. И я расскажу вам, что знаю. Устраивает? Сенатор немного рассеянно заказывает обед. Мартин тактично предлагает тост за прекрасную амазонку. Девушка краснеет, сенатор улыбается, и опасный момент объяснения счастливо откладывается. «В город?» — спрашивает сенатор, поглаживая вьющуюся седую бородку. «В город, сенатор». «Дела?» «Пожалуй. В связи с ними у меня к вам вопрос. Пользуюсь новой возможностью отвлечь старика от воспоминаний. Мы с Доном далеки от политики, так уж случилось, не знаем ни партий, ни их вождей». «А вы нам кое-что наверняка сможете объяснить. Например, кто такой Тур Мердок?» «Тур Мердок?» — удивленно повторяет Стил. «Вас он интересует как личность или как политическая фигура?» «И то, и другое. Я познакомился с ним в кабачке Вильсона в Сильвервилле. Рассказываю историю своего знакомства с Мердоком». Значит, одним выстрелом разбили бутылку, смеется сенатор. А что же сказал Тур Мердок? Он предложил бродяге прекратить самодеятельность, и представьте себе этот громила отступил, как побитая собачонка. Подобных собаченок у Мердока десятки тысяч. Это не просто разбойничи шайки, хотя и таких у него немало. Это костяк будущей партии. К счастью, еще не легализованной. — Какой партии? — спрашиваю я. — Реставраторов свергнутого нами полицейского государства. Мне смешно. Он и не родился еще в то время. Что он знает о нем? Есть свидетельства очевидцев. Мердек — умный образованный человек, бывший шериф на серебряных рудниках. Шериф жесткий и требовательный. Его заметили, пригрели и даже предложили какой-то пост в руководстве рудниками. Но он вышел в отставку и занялся политикой. Сначала был популистом, как ему и потом откололся. Наш демократизм его не устраивал. Для партии джентльменов у него не было ни состояния, ни положения — Вот он и попробовал основать третью партию, еще правее. Крупным собственникам обещал снижение налогов, мелким — расширение торговли и земельных угодий, бродягам и неимущим — свободное освоение новых земель. Наша страна, как вы знаете, огромна и необжита, но все новое, что вы откроете и захватите, будь то земля или участки рыбачьих и охотничьих промыслов, Вы обязаны оплатить государству, это доход и прибыль казны. Мердок требует отмены закона, никаких доходов в казне. На открываемых новых землях каждый волен захватить столько, сколько сумеет обработать и обжить. По идее, неплохо. Но аграрный миллионщик может захватить и обработать в тысячи раз больше, чем фермер-сотенник. А ликвидация сената... Единоличная диктатура освободят Мердока от любых обещаний. На что же он рассчитывает? На сенатские выборы. Но по нашим законам кандидатов в сенат имеет право выставить только легализованная партия. Юридически такой партии у него нет. Биля ее легализации мы провалили большинством голосов. А для военного путча у Мердока еще мало силенок. Господи, как скучно. — восклицает белокурая соседка Мартина. «Вы все о политике. Мистер Мартин слушает, а я скучаю. Мартин мгновенно находится. Может быть, мы с вами пока посидим на палубе?» «Конечно, погуляйте», — поддерживает его сенатор. «А мы с Ано продолжим наш разговор». «Но он обещает быть долгим», — говорю я. «Тем лучше». Мартин с племянницей Стила уходят. Мы в столовой почти одни, только кое-где официанты убирают посуду. Не удивляйтесь, сенатор. Перехожу я к решительному объяснению. Я мог бы даже сказать... Не удивляйтесь, Джемс. Перед вами не сын Джорджа Ано, а тот самый Ано, который боролся бок о бок с вами против Корсона Бойла. Я могу напомнить все подробности наших встреч, Начиная с первой, на реке, когда вы подстрелили из арбалета черную птицу. И последнюю, когда из того же арбалета выпустили зажженную стрелу в ложу Корсона Бойла. Вы знаете, откуда мы тогда пришли. И сейчас мы оттуда. С земли. Сказать, что сенатор удивлен, значит ничего не сказать. «Он потрясен до нематы. «Но ведь прошло уже 50 лет!» «А вы... вы все тот же!» — шепчет он. «На Земле другое время стил, другое его течение. У вас проходит год, у нас месяц. Да и этот подсчет приблизителен. Не знаем мы и того, какая сила перебрасывает нас на вашу планету». Несколько дней назад мы с Мартином были еще на земле, а сейчас плывем с вами на Фине. Трудно поверить. — У нас не изучают латынь, — тихо говорит сенатор. Не знают этого языка, но отец знал. Я запомнил слова, которые он сказал мне, когда вы появились у нас впервые. — Кредо квиабсурдум, absurdum. И перевел. Верю, потому что это бессмыслица. Я смотрю на постаревшее лицо Джемса, на незнакомую вьющуюся бородку, на седые, зачесанные назад волосы, и только по каким-то неуловимым признакам узнаю старого друга. «Надолго к нам?» — спрашивает он. «Все зависит от того, с какой целью мы опять переброшены». В любом случае, я хочу выяснить, как изменился ваш мир. Уже то, что мы видели в Сильвервилле, говорит о многом. О другой жизни, другой экономике, других традициях, других нравах. Сильвервилле — это окраина оно. Тогда и его не было. Многого не было. И нефти, и серебряных рудников и не ловили тунца в океане, не разводили скот, не было ни боин, ни холодильников. Стил задумчиво перебирает пальцами и вдруг сжимает их в кулак. Мы уже старики. Третье поколение переживает зрелость, а четвертое начинает растить детей. Кого интересует сейчас легенда о прародительнице Земле, от которой мы якобы оторвались. Только авторов школьных учебников. Я вспоминаю наш первый разговор 50 лет назад, по здешнему счету. Вы говорите по-английски и по-французски. А слыхали о таких государствах, как Англия и Франция? Нет. О частях света, о материках и океанах. Джеймс и Люк, его брат, непонимающе смотрели на нас. «Вы в школе учились?» «Конечно», — хором ответили оба. «Есть такой предмет география», — сказал я. «Нет такого предмета», — перебил Люк. «Что-то было», — остановил его брат. «Что-то рассказывали нам о мире, где мы живем. Кажется, это называлось географией. Потом ее запретили». «Значит, воскресили все-таки географию?» «Спрашиваю я не без ехидства». «Давно», — говорит Стил. На стапеле Хойлера строятся морские суда. Уже удалось обойти вдоль берегов весь наш континент, а вот по суше к границам его еще не добрались. На севере и северо-востоке непроходимые леса. Природа не меняется. Меняются люди. Страну у вас теперь одеваются, замечаю я. Каприз моды. Разве у вас она неизменчива? Лет двадцать назад какой-то художник изобразил людей в цветных камзолах и шляпах с высоким верхом. С тех пор и пошло. Хотя молодежь у нас предпочитает незамысловатые штаны и куртки. Ну а мастеровым и фермерам просто нельзя иначе. «Фермерам?» — переспрашиваю я. «Когда-то их называли дикими. Диких давно нет». Они — прародители нашего сельского хозяйства. Кто сейчас кормит город? Фермеры и ранчмены. Истил подтвердил то, что мы с Мартином уже сами поняли. Облака уничтожили искусственное снабжение города. Технологический управляющий центр исчез неизвестно куда. От продовольственного континуума остались лишь скотоводческая ферма и склад семенного зерна. Пришлось сразу же ввести продовольственные карточки, а дикие стали первыми поставщиками хлеба, рыбы и мяса. Но и они не смогли предотвратить беды. Начался голод. Был обнародован закон, поощрявший охоту и рыболовство, а также обработку земельных участков в новооткрытых районах. Тысячи людей устремились из города на реку, и в прилегающие леса. Одно за другим возникали фермерские хозяйства и скотоводческие ранчо, конные заводы и рыбные промыслы. Необычайно вырос миновой рынок, где обменивали на продукты все, что угодно. Многие не перенесли голода, многие погибли, не сумев преодолеть трудностей на новых землях. Но город оживал, он уже мог сам прокормить себя. «Вечером в каюте я повторяю Мартину рассказ Стила. «А мы при чем? Зачем мы здесь?» — спрашивает Мартин. Дверь открывается без стука. «Может, и был стук, да мы не слышали». И в каюту входит Тур Мердок. Он в том же костюме, только без цилиндра. Волосы у него черные с серебряной проседью. «На последний вопрос могу ответить я», — говорит он. Вы кричали так громко, что было слышно сквозь полуоткрытую дверь. «Вы здесь, джентльмены, для того, чтобы помочь мне. Ну, а я для того, чтобы помочь вам». Мы с Мартином не находим слов для ответа. Мы просто ждем, глупо моргая глазами. А Мердек, садясь на край нижней койки, спокойно продолжает. «То вы, я знаю». Прочел ваши имена в регистрационной книге для пассажиров. Кроме того, с Мессиану я познакомился лично, а мистер Мартин видел меня в ресторации Вильсона, когда выходил из горного зала. Вы записались как путешественники, но я бы чуть-чуть поправил, скажем, искатели приключений. Вас это не обижает, надеюсь». Ведь путь от грузового причала к верхней палубе Геккель Фина не так уж короток, чтобы рядовой путешественник проделал его за два дня. Так вот, у меня к вам, джентльмены, два предложения. Первое на будущее, второе только на эту ночь. Что же вы предлагаете? Спрашиваю я. На будущее участие в моих делах за достойное вас вознаграждение. В каких делах? Перебиваю я. «Может быть, в тех, для которых используется джентльмен по имени Пасква?» Мердек улыбается, ничуть не смущенный. «У Пасквы свои обязанности и свой круг знакомых. А вас я видел в обществе сенатора Стила, и разговор, судя по всему, был деловым и добрым. Вот это меня и привлекает». «Могу ли узнать, почему, мистер Мердек?» Вполне я оно». Чем ближе вы или мистер Мартин, его я, кстати, видел на палубе вместе с племянницей сенатора, и беседа, как мне кажется, также была достаточно дружеской. В глазах у Мартина злость вот-вот прорвется, я незаметно наступаю ему на ногу. Но мердака пережает. «Дайте закончить, мистер Мартин, я не хотел вас обидеть». Я просто предполагаю, что знакомство Мсиану и ваше с сенатором может быть еще ближе. И чем ближе, тем нужнее вы будете для меня. О деталях договоримся в городе. Я сумею вас разыскать. Итак, ваш ответ? Подумаем. Говорю я. Надеюсь, что без участия сенатора Стила. Допустим. Теперь о предложении на эту ночь. Если услышите шум на палубе или даже выстрелы, не выходите из каюты. Учтите, что ни сенатору Стилу, ни его племяннице ничто не грозит. «А кому грозит?» — хмурится Мартин. Он явно недоволен и не хочет скрывать этого. Но Мердок по-прежнему улыбается. «Не будьте так любопытны, мистер Мартин». «Я лично никому и ничем не угрожаю. Я просто кое-что знаю, о чем вам и сообщу, когда все стихнет. Если не возражаете, считайте, что с сегодняшнего вечера вы у меня на службе». Он встает и, открывая дверь в коридор, заканчивает. «До встречи ночью».